Студия Гибли. Автор – Жерсант Баллю. Основанная на желаниях и стремлениях Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты, художественная политика студии Гибли отражает оригинальный дух United Artists, выдающегося американского сообщества, основанного на рубеже 1920-х годов Чарли Чаплином, Дугласом Фербенксом, Мэри Пикфорд и Дэвидом Уорком Гриффитом. Тогда независимые художники впервые обрели возможность воплотить в жизнь свои личные работы, то, что ранее отняли крупные голливудские мейджоры. 60 лет спустя Стивен Спилберг продолжил эту идею, создав Emblin Entertainment, предтечу будущей студии DreamWorks. На фоне конкурентов, одержимых бездушной штамповкой новых работ, Гибли на протяжении вот уже трех десятилетий выделяет то, что она создает все условия, чтобы авторы могли воплощать свои художественные идеи. Работы студии привлекают внимание зрителей по всему миру к теме экологии и благотворительности, разрушая многие стереотипы о японской анимации. Первые шаги. История студии Гибли начинается еще в первой половине 1980-х годов, когда японские кинотеатры Захватывает волна научно-фантастических анимационных фильмов, ориентированных на взрослую аудиторию. «Галактический экспресс-999», «Кобра», «Макрос», «Аркадия моей юности». Стремясь завоевать рынок, издательство Такума поручает Хаяо Миядзаки снять амбициозный художественный мультфильм. Молодой режиссер, имеющий богатый опыт работы над различными телевизионными аниме-сериалами, полон идеи о том, как может выглядеть проект. Один из предложенных им вариантов сценария в конце 1990-х ляжет в основу принцесса Мононоке. Поступая осторожно, а может и легкомысленно, инвесторы выбирают для экранизации не этот сценарий, а навсекаю из Долины Ветров, мангу, публиковавшуюся в ежемесячном журнале Анимедзю и нашедшую большой отклик у аудитории. Друг Миидзаки и Сао получивший повышение до продюсера, несмотря на отсутствие опыта в этой сфере, начинает поиски студии для реализации идеи. Его выбор падает на студию «Топкрафт», одна из известных работ «Последний единорог», основанную в начале 1970-х одним из работников, ушедших из стоей «Анимейшн». Сюжет навсекая из долины ветров» погружает нас в ставший ядовитым мир, в котором принцесса рискует всем, что у нее есть, чтобы защитить свою долину от внешних агрессоров. Медзаки стремится привлечь внимание зрителя к несправедливому и ничем неоправданному разрушению человеком окружающей среды. Главная цель героини – защитить природу, жизнеспособность которой часто ставится под угрозу. Вдали от ограниченного человеческого мира Она бродит по ставшему непроходимым лесу и пытается понять логику экосистемы, ставшей смертельно опасной даже для собственных обитателей. Общение с природой дает ей почти мистическое понимание живых существ. Героиня является ярким собирательным образом самоотверженной молодежи, заботящейся о мире вокруг себя, символом защиты окружающей среды, страдающей от человеческой алчности и жадности. Подчеркивая несоответствие между незначительными причинами, побуждающими некоторых людей вредить природе и необратимыми последствиями этих действий, Миядзаки призывает зрителей задуматься о самом процессе разрушения природы. Адаптация «Новсякая из «Долины ветров», работа над которой началась летом 1983 года, была показана в кинотеатрах в марте 1984 года, и собрала у экранов почти миллион японских зрителей. В таком воодушевлены одушевлены тёплым приёмом картины критиками и зрителями. Издательство хочет сразу же приступить к новому проекту. Однако этим планом не суждено сбыться. Из-за катастрофически неграмотного менеджмента студия «Топкрафт» оказывается на грани банкротства. Миядзаки и Такахата решают дать свободу своим желаниям И предлагают основать независимую студию для работы над новым проектом. Так в июне 1985 года появляется студия Гибли. В это время Небесный замок Лапута уже находится на стадии производства. Арабское слово Гибли, вынесенное в название студии, означает ветер пустыни Сахары, более известный как сирокко. Этот термин использовался итальянскими пилотами времен Второй мировой войны для обозначения самолётов своей разведки. Выбрав такое название для новой студии, увлеченной авиацией Миядзаки, таким образом как бы демонстрирует свое желание вдохнуть новую жизнь в анимацию, поменять в ней направление ветра. Такахата, в свою очередь, хотел дать студии какое-нибудь другое название, звучащее по-японски, например, мастерская Мусасина, Однако оно не прижилось. «Небесный замок Лапута» — добрая сказка, описанная Миядзаке как научно-фантастический роман, написанный в конце XIX века, берет свое начало из юности аниматора, зачитывавшегося путешествиями Гулливера Джонатана Свифта с его «Островом в небе», а также мангой Тацудзи Фукусимы «Пустынный дьявол», опубликованный в начале 1950-х годов, по сюжету которой «Драгоценный камень» дает возможность парить в воздухе. В процессе производства название картины несколько раз меняется от «Пазуи тайно летающего камня» до «Пазуи летающая империя», а на разработку уходит вдвое больше времени, чем на навсекаю из «Долины ветров». Цель этого забавного и динамичного аниме состоит в том, чтобы примирить все поколения зрителей одним универсальным произведением лишенным всякого цинизма.